Четвертое. Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем искусстве стиля. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, в этом состоит смысл всякого стиля. И ввиду того, что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля. Самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. Хорош всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах. Все законы периода — суть искусства жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. Хороший стиль сам по себе — чистое безумие, сплошной идеализм. Все равно, что прекрасное само по себе, или доброе само по себе, или вещь сама по себе, при том непременном условии, что есть уши, уши способные на подобный пафос и достойные его, что нет недостатков тех, с кем позволительно делиться. Мой заратустра, например еще ищет их, ах, он будет еще долго искать их. Нужно быть достойным того, чтобы испытывать его, а до тех пор не будет никого, кто бы понял искусство здесь расточенное. Никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке, это еще нужно было доказать. Я и сам раньше решительно отрицал бы это. Да меня не знали, что можно сделать из немецкого языка. Что можно сделать из языка вообще? Искусство великого ритма, великий стиль периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой сверхчеловеческой страсти был впервые открыт мною. Диферамбом семь печатей, которым завершается третья, последняя часть Заратустры, я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией.